12. Сегодня был первый день плавания, погода стояла чудесная. Легкий ветерок настойчиво гнал Галеон в сторону герцогства. Дарк вальяжно расположился на бухте Каната, наслаждаясь солнцем, и даже немного дремал, разморенный теплом. Шум, поднявшийся внезапно, вырвал его из плена грез и вернул на грешную землю, вернее, палубу каравеллы. — Что случилось? — спросил он одного из команды Галеона, пробегавшего мимо. «Пираты», — ответил тот, махнув куда-то рукой, и понесся дальше. Дарк глянул в ту сторону, куда ему указали, и увидел движущийся навстречу с левой стороны корабль. Он был меньше размером, чем галеон, но двигался уверенно, никуда не сворачивая. «Неужели этот военный корабль не сможет справиться с пиратским кораблем?» — подумал Дарк. И в тот же миг увидел еще один корабль, такой же, как и с левой стороны, но двигающийся по правому борту. «Наверное, хотят зажать с двух сторон», и попытаться потопить или поджечь галеон», — понял он. «Но какой смысл нападать на военный корабль, а не купеческий?» Из надстройки выглянул Марк и помахал Дарку рукой. Пока Дарк шел к нему, он услышал скрип канатов. Это взводили баллисты по обоим бортам. «Дарк, надень кольчугу и вооружись. По-видимому, предстоит бой». Капитан удивлен, конечно. «Ни как, — говорит, — пираты взбесились, если напали на галеон. Но, тем не менее, приказал всем вооружиться и быть наготове Когда Дарк начал спускаться в кубрик, раздался резкий стук и гул. Баллисты выстрелили. Когда Дарк снова поднялся на полубу, стрельба из баллист продолжалась. Вдруг народ радостно заорал. Дарк посмотрел туда, куда глядели почти все, и увидел, что один из выстрелов достиг цели и сломал мачту. Та упала, повиснув на такелаже, мешая пиратскому кораблю маневрировать. Команда спешно рубила канаты, пытаясь освободиться от помехи. С гальона посыпались выстрелы в подранка. И снова попадание, и радостные вопли экипажа Галеона. В этот раз камень проломил борт, было видно, как волны захлёстывают пролом. «Почему они не стреляют в ответ?» — спросил Дарк, стоящего рядом с ним помощника капитана. «У них, скорее всего, более слабые баллисты», — ответил тот. «Вот и не хотят зря портить заряды. Пытались взять нас в клещи, но капитан разгадал манёвр и пошёл на сближение с одним из них, втором же надо идти галсами». «Мы ведь идем с попутным ветром, а не против фетра. Вот видите, где второй?» И помощник указал рукой назад. Оглянувшись, Дарк увидел, что второй пират, находясь далеко позади, в этот момент начал делать разворот, чтобы зайти с кормы каравеллы. Первый корабль тоже попытался развернуться и отойти, чтобы выйти из схватки. Но капитан приказал идти на сближение и высадить на пиратский корабль абордажную команду. Гнались за противником пару склянок. Второй пират тем временем гнался за каравеллой. постепенно первый пират начал терять скорость скорее всего через пролом в борту в трюм поступало все больше и больше воды которую не успевали откачивать через некоторое время корабли столкнулись с бортами и на борт пирата вначале полетели кошки которыми намертво состыковали два корабля а потом упали абордажные мостки и хлынула волна воинов из галеона его борт был выше пиратского барка и некоторые смельчаки просто перепрыгивали на пиратский корабль после абордажной команды пошли воины баронета А потом уже и Дарк с Марком тоже вмешались в схватку. Пираты защищались отчаянно. Они прекрасно понимали, что их никто не пощадит, и рубились, не щадя ни себя, ни противника. Офицеры абордажной команды подгоняли воинов. Они прекрасно понимали, что с этим кораблем надо успеть расправиться до подхода следующего пирата. Иначе бой затянется, и неизвестно, на чьей стороне окажется победа, если второй пиратский корабль ввяжется в схватку. Не успел Дарк оказаться на палубе пиратского корабля, как на него налетел толстый пират с перекошенным криком ртом. Дарк ушел от удара и ударил сам, почти перерубив пирату шею. Рядом бился отец, и Дарк все время старался контролировать пространство вокруг них, опасаясь, чтобы никто не причинил вреда ни ему, ни отцу, хотя в той ситуации, в которой они оказались, это было сложно. Шум на корабле стоял страшный. Лязг мечей, крики и проклятия, вой раненых и умирающих, Наконец, воины королевского галеона начали теснить пиратов. Уже было видно, что победа не за горами. Еще один натиск, и пираты стали бросать оружие на палубу и становиться на колени, признавая свое поражение. Дарк вытер об убитого пирата меч и вложил его в ножны. Посмотрел на Марка и увидел, что бой тому дался нелегко. Отец был бледен и тяжело дышал. Граф заметил взгляд Дарка. «Да, давно я так не махал мечом. Думал, сердце выскочит». сказал он, улыбаясь и подмигивая дарку. А ты молодец, просто слов нет, какой молочина. Сдавшихся пиратов связали и погнали в трюм Галеона. Повезут на суд в королевство. Их и было-то не более двух десятков. Остальные лежали мертвыми, устилая палубу барка. Королевские воины принялись проверять корабль. И вдруг из кормовой пристройки вышли две дамы по виду дворянки. Обе женщины были растрепаны в платьях, некогда великолепных и нарядных, а сейчас порванных. У одной была разбита нижняя губа, у другой наливался синяк под глазом. Но, что удивительно, в руках одной из них была широкая бордажная сабля, а у другой — кинжал, и сжимали они свое оружие решительно и умело. Первым опомнился Марк, все-таки он был старше всех представителей мужского пола и столпившихся на палубе. «Мадам, не знаю, как вас именовать, разрешите представиться? Граф Марк Дермушер должен заверить вас». что даже если вы являетесь членами экипажа этой посудины, вам ничто не угрожает. Если же я ошибаюсь, то прошу меня заранее простить. Вам будет оказана любая помощь. Не стоит переживать, граф. Мы не являемся пособниками пиратов. Мы всего лишь их пленницы. Я герцогиня Альма де Глоуд, проговорила та, что была старше, и держала в руках абордажную саблю. А это моя дочь, Виллиника де Глоуд. По несчастливой случайности мы были взяты в плен вон тем, Показала она на одного из пиратов в более богатой одежде. «Боюсь назвать его господином». «Кстати, в Триме находится капитан той посудины, на которой нас захватили, и часть экипажа, что осталась жива. Если вы не против, прошу предоставить нам с дочерью возможность перевести себя в порядок, после чего мы сможем удовлетворить ваше любопытство, рассказав о себе». С этими словами герцогиня бросила свое оружие на палубу, ее примеру последовала и дочь. Граф церемониально поклонился, и предложил руку герцогине, чтобы помочь взойти на мостки, проложенные между кораблями. Дарк тоже поспешил предложить свою помощь в Велинике, правда, он еще не представился ей, но посчитал это неважным. При попытке взобраться на мостки, Велиника пошатнулась и чуть не упала. Все-таки волна качала корабли, и надо было иметь определенную ловкость, чтобы совершать такие переходы. Дарк, недолго думая, подхватил девушку на руки, Да от неожиданности пискнула и тут же затихла, обхватив шею Дарка руками. Герцогиня, которая уже была на полу Бегалеона, оглянулась и, увидев дочь на руках у молодого человека, нахмурилась. Несколько шагов, и Дарк тоже оказался на полу Бегалеона, где аккуратно поставил девушку. Та даже не сразу разжала свои объятия и лишь через мгновение отпустила шею Дарка и, смущенно, ему улыбнулась. — Разрешите представиться? — улыбнулся в ответ Дарк. — Барон Дарк Эну Мушер. Девушка прыснула от разбирающего ее смеха. «Вы вначале обнимаетесь и носите девушек на руках, и только потом соизволите знакомиться», — пробурчала герцогиня. «Ох и нравы у нынешней молодежи! Раньше меня никто не представил, а сам я не решился», — развел руками Дарк. «А сейчас посчитал необходимым обозначить себя, чтобы дама не посчитала, что ей нанесли оскорбления». Герцогиня усмехнулась. «Какой щепетильный молодой человек!» — проговорила она. Капитан Галеона предложил женщинам свою каюту на то время, пока им подготовят место. Все-таки на таких пассажиров никто не рассчитывал. Пока женщин размещали, Дарко смотрел горизонт и увидел, что второй корабль замедлил ход, а потом стал разворачиваться и уходить дальше в море. Капитан сначала хотел дать команду на преследование, но потом, судя по виду, передумал. На захваченный пиратский корабль перебрались несколько человек и стали готовить корабль идти дальше, заделывая пробоину в борту. но прежде перетащили на Галеон кассу пиратов и список захваченных товаров. Дарк не смотрел, что они там делают, но через некоторое время его попросили спуститься к капитану. Он удивился, но выполнил просьбу. В каюте, уже освобожденной женщинами, помимо капитана были Марк и Баронет, а также один из пиратов, на которого указала герцогиня. Да, это был капитан пиратского барка симор Корч по прозвищу Акулий Зуб. Он о чем-то негромко рассказывал. Дарк вначале не понял, а потом, прислушавшись, сообразил, что это нападение на Галеон было организовано герцогами королевства болор и все ради того, чтобы он не попал в королевство. Его просто хотели утопить. Поняв это, Дарк представил свою судьбу и его передернуло от отвращения. «Да, все-таки надо было преследовать второй барк пиратов», проговорил капитан, когда пират закончил рассказ. «Не дай спаситель дойдет до них, что принц спасся, снова что-нибудь придумают». «Так кто, говоришь, все организовал?» – спросил баронет Кальвин. «Герцог Певьер и герцог Гарвик. Если у вас был контракт на убийство принца, Дарка впервые так назвали, и он вначале не понял, о ком идет речь, а потом растерялся, то зачем вы грабили еще и купцов и даже и яхты аристократов?» – продолжал допрос баронет. Симор Корч усмехнулся. «Скучно было ждать, да и деньги никогда лишними не бывают». «Но вы же могли упустить того, за кем пришли?» – удивился баронет. «Да нет. Во-первых, охотились по очереди. Во-вторых, в прямой видимости», – развел руками пират. «Вы все выяснили, что хотели?» – спросил капитан баронета. «Да, все». «Хорошо, отправьте его к остальным», – проговорил капитан. Когда пирата увели, в какое-то время сохранялась тишина. Лишь было слышно, как волны бьются о борт Галеона. «Ваша светлость», – обратился капитан к Марку Дермушеру. Полагаю, к принцу надо приставить охрану и постоянно его сопровождать. Это касается и вас, баронет. Я не уверен, что нападений больше не будет. Думаю, и на суше нас ждет много неожиданностей». «Подождите», — возмутился Дарк. «Я в состоянии себя защитить». «Ваше высочество, если мы не углядим, и с вами что-то случится, то все находящиеся в этой каюте — первые кандидаты на плаху», — ответил баронет. «Так что вам придется потерпеть». «Мы постараемся продумать вашу охрану так, чтобы не доставлять вам неудобств». На этом обсуждение закончилось, и Дарк из душной каюты снова поднялся на палубу. На пиратском корабле кипела работа, его готовили к отплытию, убрали сломанную мачту и заделали пробоину в борту. Через некоторое время на обоих кораблях начали поднимать паруса. Дарк снова уселся на облюбованную ранее бухту каната и прикрыл глаза. Вначале он смотрел, как члены команды, словно обезьяны, лазили пареем. Потом, когда Гомон стал стихать, снова принялся дремать. Очень уж его разморили мерное раскачивание судна и припекающее солнце. «Разрешите присесть рядом?» Прозвучавший нежный голос в очередной раз вырвал его из дремы. Дарк открыл глаза и увидел стоящую перед ним Виллинику. «Да, присаживайтесь», — поспешил он встать, уступая место девушке. «Нет-нет, не вставайте». «Я присяду рядом, тут, с края». И она, нисколько не смущаясь, опустилась на бухту каната рядом с ним, так что ее бедро касалось его ноги. Дарка тут же кинула в пот. Все-таки он еще не имел большой практики общения с женщинами и от этого чувствовал себя неловко. «Каюте ужасно душно, а мы еще до этого несколько дней провели в трюме, и у меня от духоты начинает кружиться голова. Скажите, а как вы вообще оказались на пиратском корабле?» «Хм». Нельзя так, конечно, говорить о родственниках, но этой старой Грымзе захотелось совершить морскую прогулку, и при этом она не стала брать охрану и большой корабль. Стоило нам немного отойти от берега, как на нас напали пираты, при этом судно ничем не отличалось от обыкновенного купца. А когда они пошли на сближение, никто уже ничего не мог поделать. Команда сражалась отчаянно, но было их очень мало. Кого зарубили, остальных пленили и загнали в трюм. Нас тоже бросили в трюм Потом, когда узнали, кто мы, перевели в каюту кормовой пристройки. При этом не было даже попытки насилия. Видно, хотели выгодно обменять на золото у отца. И почему я согласилась составить ей компанию, не пойму. А почему вы столь непочтительно отзываетесь о матери? Велиника фыркнула. Она мне не мать, а мачеха. Мама еще восемь лет назад умерла. Нет, она хорошая женщина и отца любит, и ко мне относится как к родной. Это у меня просто раздражение на ситуацию. Девушка осторожно потрогала синяк под глазом. Он был заметен даже сквозь слой пудры. «Болит?» — участливо поинтересовался Дарк. «Болит?» — подтвердила Велиника. «Как вы так неосторожно?» «А, махнула рукой девушка. «Это мы, когда услышали крики и звон оружия на палубе, решили, что и нам пора себя проявить. Альма сказала вперед и стала отвлекать охранника. А я ударила его спрятанным ранее под платьем кинжалом. Но потом запнулась и, падая, ударилась о локоть Альмы. «Представляю, что скажет отец», и Велиника хихикнула. Они еще долго болтали ни о чем. Так за разговорами и прошло время, пока их не позвали на ужин. Ужин проходил в капитанской каюте, куда были приглашены и герцогиня с дочерью. Было тесновато, но тем не менее все разместились. «Ваше сиятельство, скажите, как так получилось, что ваше герцогство располагается почти в центре республики торговцев?» спросил Марк Дермушер у герцогини. как сообщаются эти области республики, что находятся с одной и другой стороны от герцогства. «Господин граф, но ну почему же? На севере есть довольно обширный район, тоже принадлежащий республиканцам. Он служит проходом, и там проложена отличная дорога для купцов и торговцев. А вообще, когда-то эти земли, и республика, и герцогство, были одним королевством. Но король Седрик II в свое время замыслил реформы, проведение которых вышло из-под контроля». В результате этих реформ народ стал быстро нищать. Начались бунты, вначале мелкие, которые ширились, и в результате переросли в одну большую войну всех против всех. Наше герцогство единственное из всех оставалось более-менее спокойным, где еще сохранялись власть и порядок. Было это очень очень давно, примерно 200 лет назад. Герцог амбадер который правил в то время, имел довольно сильную армию, опираясь на которую и погасил бунты в самом зародыше. Да и жил народ в герцогстве лучше, чем в других местах. Кстати, герцог Амбадр не поддержал реформы короля. Вот так и получилось, что осталось наше герцогство таким, как и было, в отличие от остальных земель королевства, и даже несколько расширилось за счет некоторых графств, присоединившихся к нему в последующие годы. Наверное, все-таки неудобно торговцам ездить в обход ваших земель. Нет ли возмущений или попыток подмять вас под себя? поинтересовался внимательно слушавший герцогиню капитан. Та сделала небольшой глоток вина из стоящего перед ней бокала и усмехнулась. «Торговцы? Что они могут? У нас сильная армия. А кроме того, уже давно в герцогстве проложена дорога через все наши земли. Но чтобы воспользоваться ею, надо оплатить проезд, да и вообще для купцов республики проезд по нашим дорогам платный. У нас тихо, нет никаких разбойников, за этим очень внимательно следят». — А вот в республике такого хватает, особенно на севере, — герцогиня усмехнулась. — Да и обойтись без нас купцы не могут. В горах герцогства добывают им мрамор, и руду, и медь. Так что едут и постоянно. Сидели довольно долго. Герцогиню расспрашивали о многом. О жизни в герцогстве и о том, как они попали в плен к пиратам. Дарк уже знал об этом от велиники и ему было неинтересно слушать одно и то же второй раз. Но покинуть каюту капитана он не мог. так как нанес бы обиду рассказчице, да и всем присутствующим тоже. Поэтому я сидел, как и все, хотя отметил, что в интерпретации герцогини некоторые моменты выглядели иначе, чем их описывала Велиника. Наконец, когда расспросы закончились, начали расходиться. «Как тебе, барон?» – спросила герцогиня, когда они с падчерицей вернулись в выделенную им каюту. «Никак, деревенский телок, я к нему и так и сяк, и ничего». — Только и делал, что расспрашивал, как и тебя сейчас. Я к нему и села поближе, чтобы почувствовал тепло тела. Весь зад себе отсидела на этом канате. А он только краснел да потел, — хикнула Велиника. — Хотя, может, его мое украшение отталкивало, — показала она на синяк под глазом. — Хм, может, — герцогиня окинула взглядом по черицу. — Как ты умудрилась на ровном месте запнуться? — Как, как. Темно там было, неужели не помнишь? — Да и что-то попало под ногу, не знаю что, не рассмотрела. Да, собственно, и не рассматривала, не до того было. Тарень, конечно, красив, даже очень. Эх, если бы я не любила твоего отца, я бы барона не пропустила мимо себя. Ой, только при мне не делай вид честной и порядочной жены. Тебя бы в мою шкуру загнать. Он, когда меня замуж брал, уже ничего не мог. Я с ним семь лет мучаюсь. Ой, ладно, не плачься. Знаю я, как ты ему верность блюла. И не осуждаю. Папаша мой та еще скотина. Он и мать довел до того, что она раньше времени на перерождение отправилась. Но отбивать у тебя понравившегося парня я не собираюсь. Ничего, время у тебя еще есть, пока доплывем до земель герцогства. Ну а если уж тебе так хочется добавить его к своим трофеям, пригласим и в графа в замок. А под каким предлогом? Да просто как спасителей, в благодарность для того, чтобы познакомить с семьей. Тогда приглашать надо тебе. Ты у нас герцогиня, а я пока еще только маркиза и всего лишь дочь герцога. Ладно уж, приглашу. Чего для родной пачерицы не сделаешь?» Герцогиня и Велиника, когда были захвачены пиратами, не просто совершали морскую прогулку. Они спешили на встречу со своими любовниками на один из островов. Началось это три года назад. Как уж они пришли к такому соглашению, неизвестно. Но два раза в месяц они отправлялись на такую прогулку. Герцогиню можно понять. Выйдя замуж за немощного старика, она просто сходила с ума без мужской ласки. А вот что толкнуло молодую девушку пуститься во все тяжкие, непонятно. Может, это свойство характера, склонного к авантюрам. Может, еще что. Но в результате две женщины периодически отдавались плоским утехам, при этом сильно рискуя, что это может открыться герцогу. Велиника могла отделаться более мягким наказанием. А вот герцогиню ждали полное забвение и заточение в башню, а то и смерть. Но страсть была сильнее страха наказания и доводов разума. Их любовники были настоящими магнатами, одними из правителей республики, имеющими несметное состояние и очень большой вес в республиканском политикуме. За сутки их доставляли на остров, а потом через пару суток забирали. На острове стояла огромная вилла и имелась сильная и многочисленная охрана. Правда, охрана находилась в прибрежной зоне острова. А в момент высадки женщин на остров ее вообще выбирали от пирса, чтобы никто их не видел. За каждую такую встречу женщины получали определенные суммы на свои счета в банке. И это тоже, наверное, играло свою роль. Герцог, отпуская свою молодую жену, не слишком переживал, ведь с ней была его дочь, которая засиделась в девках. А правителю было просто не недосуг найти и жениха, и мужа. Хотя воздыхателей у нее в герцогстве было достаточно, Молодые аристократы толпами убивались возле Веленики. Кроме того, на том острове находился древний храм спасителя, в котором служили не менее древние монахи в количестве трех человек. Вот и отправлялись женщины-герцога вроде как на поклонение в храм. Наконец Галеон достиг земель герцогства, мимарк с Дарком получили приглашение посетить замок, отказаться от которого они не смогли как не пытались. Замок герцогов стоял в живописном месте на небольшой скальной возвышенности и был окружен каменными стенами. Видно было, что это довольно древняя постройка, хотя и стены, и сам замок находились в идеальном состоянии. Новость о том, что герцогиня и Велиника вернулись, тут же облетела замок, и народ высыпал во двор встречать хозяек. Видно, герцогиню и ее подчерецу тут любили, или, по крайней мере, уважали. Герцог встретил их на высоком крыльце у входа в замок. Он обнял и поцеловал своих женщин, вежливо поклонился графу и Дарку. Это был старый человек с изрезанным морщинами властным лицом, блеклыми глазами, прямой спиной и хриплым голосом. Узнав, по какому поводу приглашены Дарк и его названный отец, герцог тут же велел управляющему выделить им комнаты в замке и на следующий день организовать пир по случаю спасения жены и дочери из пиратского плена. Дарк спал на новом месте без сновидений. После узкой койки на корабле тут была широкая и мягкая кровать под Балдахином. Выспался он прекрасно. За завтраком он рассказал герцогу, почему они стремились в герцогство Марвел. Нет, он, конечно, не рассказывал про Каторжан, просто обмолвился, что обязан одному человеку, а тот просил его присмотреть, если будет возможность, помочь потомку Симаркубила. «Так я могу вам в этом помочь», — сказал герцог, выслушав Дарка. и тотчас же приказал слуге позвать Арвита Слава. «Это мой начальник тайной канцелярии. Знаете, хоть и спокойно последнее время в герцогстве, но расслабляться тоже не стоит. Вот и бдим по мере возможности». Арвитом оказался мужчина средних лет, неброской наружности и с пронзительным взглядом темный глаз, который, как показалось Дарку, прожигал его насквозь, когда арвит на него смотрел. Дарк спокойно рассказал Арвиду Слава о Симоре Кубеле. опустив, что тот был пиратом, как и подробности их встречи, и сказал, что надо найти потомка, которого родила Катрин, девушка Симора, если будет возможность доставить его сюда, в городок. После обеда стали прибывать гости, местные аристократы с женами и молодые повесы, по всей вероятности, ухажеры Велиники. Народ с любопытством поглядывал на Дарка и Марка, разговаривал, шумел и смеялся. Велиника скользила между гостей. Возле некоторых останавливалась, обмениваясь с ними парой фраз, и двигалась дальше. За ней неотступно следовали несколько молодых парней, периодически с ней заговаривая. Она что-то им отвечала, иногда смеялась. Наконец она подошла к графу и Дарку. «Вы, смотрю, уже заскучали. Пойдемте со мной, я вас познакомлю с некоторыми гостями». Улыбаясь, проговорила она. Синяк ее, тщательно замазанный и запудренный, был почти невиден. Они подошли вначале к стоящей чуть в сторонке кучке аристократов, и Велиника представила присутствующим своих спутников. Оставив графа разговаривать с его ровесниками, Велиника потащила Дарка дальше. При этом следовавшие за девицей по пятам молодые парни из ее эскорта смотрели на Дарка так, словно он убил у каждого всю семью. «Что они как дети? Я в ближайшее время покину герцогство и забуду об этой Велинике, как и она обо мне». думал Дарк, поглядывая на молодых повес Когда Велиника остановилась у одной из колонн и принялась что-то щебетать, один из сопровождающих, или вернее тащившихся сзади ухажоров направился к ним. Но в это время объявили выход герцога с супругой, что немного разрядило ситуацию. Герцог и его жена величественно проследовали через толпу придворных и приглашенных гостей. Слуги распахнули двери в соседний зал, и перед всеми открылся вид на уставленный напитками и явствами стол. Остановившись у дверей, герцог сказал, «Прошу рассаживаться, господа. У меня сегодня радостное событие, которым я хочу поделиться и с вами». Народ степенно стал рассаживаться. Герцог занял место во главе стола. Рядом села герцогиня, а по другую сторону — дочь. Дарка его названного отца распорядитель усадил следующими. Когда все расселись, герцог произнес, «Господа, Моя супруга и дочь на днях отправились в храм спасителя на острове Рахо, что делают последнее время довольно часто. По дороге на них напали пираты и захватили в плен. Сами знаете, что их давно не было в наших водах. По залу прошелся ропот, и Дарк заметил, с каким интересом все посмотрели на тех, о ком шла речь. «Слава спасителю! Женщины не пострадали!» — продолжал герцог. «Их хотели обменять на золото. Но на мое счастье или на виду пиратов, на пути встретился галеон королевства болор который шел в наше герцогство с дружественным визитом. Воины Боллора напали на пиратов и в упорной борьбе одолели врагов и освободили моих родных. Прошу вас поприветствовать героев». Дарку и Марку пришлось встать, и уже внимание сидящих за огромным столом было приковано к ним. «А теперь давайте отпразднуем чудесное спасение наших женщин», закончил речь герцог и осушил бокал с вином. Народ активно последовал его примеру. и какое-то время слышались только работа челюстей и чавканье. Насыщаясь, приглашенные разговаривали между собой. «Ах, бедняжки, я представляю, чего они натерпелись», — услышал Дарк. Он посмотрел в ту сторону, откуда раздался голос, и увидел полную женщину, говорившую это своему соседу. При этом выражение лица ее скорее можно было назвать мечтательным, чем сочувствующим. Увидев, что Дарк на нее смотрит, она подмигнула ему и призывно улыбнулась. Дарк стушевался и отвел взгляд. Через некоторое время в соседнем зале заиграла музыка, и молодежь, а за ней и более взрослые гости, потянулись танцевать.